Скомандовал Каладин. И строй рассыпался. Они смеялись и шутили, пока Лопен и его помощники раздавали мехи с водой. – воскликнул камень, присаживаясь на край моста, чтобы выпить. – Эта штука не быть такая тяжелая, как я помню. Это потому, что мы медленнее. – объяснил Каладин, указывая на механический мост Долинара.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 «Это единственное решение!» Мож снова гляделся и встал, бряцая доспехом, наклонился и прошептал. «Не переживай. Грейвс говорит, тебе ничего не придется делать. Нам просто нужен шанс». Каладин почувствовал, как накатила дурнота. «Пока дали на военном лагере это невозможно», – прошептал он. «Я не стану рисковать его благополучием». «Нет проблем, мы тоже так думаем. Подождем подходящего момента».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 Шалан пригрозила ему карандашом и наклонилась, изучая камни. «Мох здесь растет странным узором. Что могло это вызвать?» «Выпивка?» – предположила Долин. Она уставилась на него. Принц пожал плечами. «Я от нее веду себя как чокнутый». Он посмотрел на Колодина, который покачал головой. «Это было смешно!» – воскликнула Долин. «Это была шутка! Ну, вроде того!» Ох, хватит!»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 Призвал осколочный клинок и ударил по нагромождению камней, поросшему умхом. Верхняя часть маленькой горы легко отвалилась, рассыпалась и упала на плато. Шалан не терпеливо шагнула ближе, присела на корточки перед безупречно ровной верхушкой каменной груды. грудой. <смех> Протянула девушка, кивая самой себе, и принялась рисовать. Адалин отпустил клинок. «Женщины!»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 Люди колладины пересекли собственный мост и приготовились вытянуть его на другую сторону, чтобы двинуться дальше с передовым отрядом. Кел перешел и взмахом руки велел им продолжать без него. Сам же направился туда, где опустился большой мост. Там шел долинар с несколькими разведчиками-прыгунами. Позади них слуги несли длинные шесты. Хочу, чтобы вы рассеялись, объяснял им великий князь.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 «Плотник, Адалин!» – заорал Каладин. «Останови его!» Долинар все еще стоял на мосту. Великого князя отвлекло что-то еще. Что? Каладин осознал, что он услышал какие-то звуки. Трубили горны. Приближался враг. Все случилось в один миг. Долинар повернулся на звук горнов. Плотник опустил рычаг. Адалин в мерцающем осколочном доспехе оказался рядом с отцом. Мосс дернулся и рухнул в пропасть.